Но мрамор в заключении оживился и дал понять, что нужно быть совсем небрежливым, посещая эти семьи, где жена вечно пьяная, а муж настолько невежествен, что говорит коридор вместо коридор. Пусть меня золотят, но я никогда не позволю, чтобы нога этих господ переступила порог моего дома, заключила госпожа Вердюрен, окинув свана величественным взором.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 Но мог же он, по крайней мере, ответить подобно Форшвилю: "Чёрт побери!" Ведь она всё же герцогиня, есть ещё люди, на которых титул производит впечатление, что дало бы возможность госпоже Вердюрен воскликнуть: "Ну и пусть их на здоровье!" Вместо этого Свану удовольствовалась улыбкой с видом ясно показывавшим, что он никак не может принять всерьёз столь нелепое заявление.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 Капризно недовольным тоном сказала Адетта: Я очень рада, что не меня одну он не удостоивает ответа, считает неспособной понять его. Скажите, эти латримуй, изображённые нам госпожой Вердюрен в таком не презентабельном виде, спросил Брешо, энергично отчеканивая слова. являются потомками тех важных господ с которыми по её признанию была так счастливо познакомиться ваша поклонница знати, почтеннейшая мадам де Севинье, на том основании, что это знакомство было полезно её крестьянам. Правда, у маркизы была и другая причина, являвшаяся для неё, вероятно, более существенной. Будучи прирождённой писательницей, она вечно была озабочена поисками колоритного материала. И в дневнике